Глава 57. Марис. День после убийства. В зеркальце над лобовым стеклом отразилась вчерашняя щетина и темный след на воротничке, изрядно пропотевшей со вчерашнего дня рубашки Куртка по-прежнему хранила следы сырости. Прежде чем ехать навстречу, надо было как минимум привести себя в порядок, Дороги были плотно забиты автомобилями с возвращающимися после работы людьми. Он въехал в свой район и чертыхнулся. Парковка возле дома, как обычно, в это время дня была занята, и он минут пять петлял по лабиринту Кенгаракса, прежде чем нашел место, куда удалось приткнуть машину. Над входом в подъезд красовалось очередное приглашение жильцам собраться на обсуждение вопроса по закреплению парковочных мест собрание должно было начаться через час в следующий раз надо будет обязательно принять в нем участие он уже протягивал руку к кодовому замку когда кто то окликнул его он обернулся и увидел антона вид у него был непривычно смущенный и усталый что ты тут делаешь я тебе звонил несколько раз У тебя оба телефона были вне зоны. Нам надо поговорить». Морис посмотрел на часы. «Давай не сейчас. У меня совершенно нет времени». Антон переступил с ноги на ногу и обиженно вздохнул. «Я прождал тебя у подъезда два часа. Это важно». Морис замешкался. Меньше всего ему хотелось заниматься разборками со старым другом. Хотя пять минут, конечно, ничего не решали. Людей на улице не было. Машина Антона стояла на месте, которое мог бы занять он сам. — Определенно, следующее собрание нельзя пропускать ни в коем случае. — Хорошо, я слушаю. Только ты же собрался ехать за город, верно? — Допустим. — Лучше тебе этого не делать. — Что? Он огляделся. Здесь, возле подъезда, через приоткрытое окно, можно было услышать каждое слово говорящих на улице. вести Антона домой будет слишком долго. Он ухватил его за рукав куртки и потянул к изрисованной граффити трансформаторной подстанции, из-за железной двери которой доносился ровный гул. Антон тоже оглянулся, придвинулся ближе и понизил голос. — Ты можешь не доехать, поверь мне. — Только если скажешь, с чего ты это взял. Антон сморщился, почесал вихрастый затылок и рубанул воздух рукой. В нашем возрасте не заводят новых друзей. Наверное. И теряют старых, одно лучше без философии. Да, конечно. Я должен тебе кое в чем признаться. По поводу того, почему из нашей дружбы выпало несколько лет. Которые ты провел в тюрьме? Лиссабона? Антон отшатнулся, как от удара током, и кожа на его лице побелела. Ты знал? Откуда? Это не важно. Важно, что было потом. Там серьезно относятся к наркотикам и отмыванию денег. Ребята, которые меня втянули в эту историю, у меня было безвыходное положение. Мне надо было как-то жить, я искал работу. Они хорошо платили, и я не задавал лишних вопросов. Там это точно не приветствовалось. Иногда это был грузовичок с надписью «Мороженое», иногда «Мини-Вэн». Обычно я даже не знал, что перевожу. Наверняка. меня арестовали с десятью килограммами а когда отпустили по условной досрочке и депортировали я был уверен что весь этот кошмар остался в прошлом только уйти от него оказалось не так то просто тут в аэропорту эти два грамма мне подбросили и в спецслужбе сразу напомнили что грозит отпущенным досрочно это я знаю классическая схема для спецслужб и полиции и велели стучать на меня Я говорил им только то, что они и без того знали. Или вешал на уши всякие небылицы. Клянусь. Подразумевалось, что с Сандрой займусь я. Но когда все слетело... В общем, мне случайно удалось послушать один разговор. У них своя разборка. Новое начальство, насиженные кресла трещат. Кому-то очень не нравится, что тебя хотят пригласить на работу в новую команду. Им кажется, что ты знаешь слишком много. резни, убийства из той же цепи, и они готовы на все, чтобы ты сегодня не доехал. Понимаешь? Если я могу что-то сделать для тебя. Можешь? Мэриc постарался подавить переполняющие его эмоции. Он положил руку Антону на плечо и заглянул ему в глаза. И из всех привычных выражений озорства, лукавства, притворства, возмущения, всех остальных неизмеримых оттенков человеческого бытия увидел только одно: «Страх». «Можешь», — повторил он. «Дай мне на сегодня твою машину».